Влада Ольховская. Знакомство со всеми неизвестными. Пролог Кому-то могло показаться странным, что такое огромное помещение освещала всего одна тусклая лампочка. Она создавала крохотный островок света в просторном мрачном зале, которому через несколько месяцев предстояло стать паркингом нового бизнес-центра. Но это потом, в будущем. Сейчас на месте где вскоре найдут приют элитные иномарки, стоял прочный деревянный стук, к которому был привязан человек. «Это своего рода симфония», – задумчиво произнес стоящий над ним мужчина. «То, как сверло входит в тело». Словно в подтверждении своих слов он поднес дрель и без того окровавленной руке пленника. Несчастный не мог оспорить утверждение. Даже при всем желании. Мешал кляп из грязной тряпки во рту». Насчет симфонии эстет погорячился. Вой инструмента заглушил и сам звук проникновения сверла в плоть и истеричное мычание связанного человека. Через некоторое время мучитель был вынужден констатировать. Отрубился. приводив в себя. Его спутник, предпочитавший оставаться в полумраке, достал из переносного холодильника бутылку с ледяной водой и вылил на голову пленника, который никак не отреагировал. Возможно, потому, что терял сознание уже третий раз за ночь, и организм настроился не откликаться на вынужденный душ. А может, всему виной было увеличившееся количество ран на его теле, и, как следствие, здоровая лужа крови, разбавленной водой, на полу. Утром строителей ждет большой сюрприз. Подумал тот, что любил полумрак. О смешавшихся запахов крови и пота его подташнивало. Однако произнес он другое. «Может, мы зря силы тратим?» Он ведь уже все сказал. Причем сказал давно, как только убедился, что они не шутят, заработав первую рваную рану на ноге. «Я не уверен, что он не врет», — возразил гордый обладатель дрели. Слишком уж быстро сознался. «Это потому, что он трус». «Ну, трус, не трус, а сначала хамил конкретно. Нужно было довести его до такого состояния, когда он потеряет способность врать. И я довел». Хамил, потому что не ожидал таких мер. Он, похоже, и мысли не допускал, что его реально будут пытать. Да, привезли на стройку, связали. И что? Не первый же год друг друга знают. Какие пытки? 21 век. Он совершенно искренне не понимал, что попало в его руки. «Никитос, просыпайся!» Мужчина включил дрель, но на сей раз исключительно ради звука. «Пора в школу, девочка моя!» Однако мужчина юмора не оценил. Глаза его остались закрытыми. Пришлось искать на шатырь и подносить смоченную им ватку к смертельно бледному лицу. «И вот ты снова с нами», торжественно объявил главный, убирая дрель. «Никитка, подставил ты нас?» «По-крупному подставил. Освободи ему рот, пускай объясняется». Избавившись от кляпа, пленник первым делом закашлялся, судорожно пытаясь отдышаться. Его не торопили, видели, что он не симулирует. Прилично ему досталось. Оценил тот, что не выходил на свет. Скорее всего, он при любом раскладе не выживет. Слишком много крови потерял. Они еще никогда не делали ничего подобного. Не их профиль. Но ведь игра стоит свеч. Раскаяние или стыда ни один из присутствующих не чувствовал. «Я же вернул деньги!» – прохрипел Никита, проводя языком по пересохшим губам. «Я все вернул. Даже больше. Процент за провал. Что вам нужно?» «Да уж не деньги. Ты знаешь, почему мы согласились сотрудничать на твоих условиях? Потому что ты кретин. Так и не понял, какой товар толкаешь». «Что верно, то верно». Никита оставался всего лишь посредником между ними и изготовителем. Он отлично умел находить нужных людей. Чутьё от природы досталось. Но при этом он не разбирался в товаре. «Да и зачем?» «Я не знал». Никита переводил полный ужасов взгляд с одного мучителя на другого. «Я уже сказал. Я клянусь. Я его даже в руках не держал, не встречался с Эдиком. Он все отменил без моего ведома. Меня поставил перед фактом. Когда я уже принял от вас деньги, я не хотел. Тише. Меньше пены. Но я же вернул деньги. За что?» «Деньги? Очень относительная материя», — вздохнул главный. «Вот есть у меня деньги. И что?» «Скажу тебе по секрету. Товар стоит больше, чем назначенная тобой сумма». «Да. Ты думал, что ты хитрая жопа. Нас еще и поимел. Хрен. Ты хотел продать нам товар за сотую долю его реальной стоимости. Только ты не продал». «Ну я же ни при чем!» — Никита уже рыдал в голос. Почуял, видимо, к чему идет. Эдик позвонил мне и сказал, что не будет в этом участвовать. Что я мог сделать? Я ведь даже не знаю, где он живет. Мы на нейтральной территории встречались. Как я его заставлю? А Эдик, он идиот, с ним договориться невозможно. Судя по товару, он скорее гений. Впрочем, когда речь заходит о деловых переговорах, разницы между идиотом и гением нет никакой. Оба одинаково упрямы. Вот что, Никитка, я тебе верю. Правильно. Пленник быстро закивал головой. Я не вру. Я еще деньги отдам, если надо. Я вам все координаты Эдика передам. Разбирайтесь с ним сами. О, дело, говоришь. У меня только его телефон и электронная почта. Адреса нет. Это уже не твоя забота. Давай, что есть. Никита продиктовал. Главный записывал, а его спутник в это время думал, до чего они докатились. Человека пытали. Но они все так решили. Возражающих не нашлось. Он лично вызвался идти на дело, потому что крови не боялся. Вот и теперь понимание того, кем они стали, вызывало у него лишь удивление. Бизнес здесь свои правила. Славно. Главный перепроверил телефон. Черт, этот засранец получается вообще гражданин другой страны. Ничего, доберемся. «Ты, Никитос Молочинка, в тебе вопросов нет». «Правда». Никита наивно улыбнулся, демонстрируя раны на месте двух выбитых зубов. «Вы меня отпустите? Я никому ничего не скажу, клянусь». «Отпустим, конечно. Я не сомневаюсь, что не скажешь». Он шагнул к пленнику и одним быстрым движением свернул ему шею. Улыбка даже не успела исчезнуть с лица Никиты. «Ловко ты», — оценил его помощник. «В армии научился». «Забирай все, что наше, и валим». Осмотр места действия оказался всего лишь мерой предосторожности. Они изначально не приносили ничего такого, что способно указать на них. Работали все время в перчатках, так что об отпечатках пальцев и речи идти не могло. О прямой связи между Никитой и их компанией вообще никогда не существовало. Утром остывший труп нашли строители, гости из ближнего зарубежья. По-русски не говорил никто, Прораб обещал появиться только к вечеру. Они прекрасно понимали, что вызов полиции приведет к проверке документов и непременно депортации. Может, их еще и обвинят. Кому нужны такие проблемы? Недолго думая, они отправили тело в бетон бетонный котлован соседней стройки. Кровь замывали долго, но все же убрали без следа. Теперь ничто не напоминало о ночной расправе. Через день рыдающая женщина принесла заявление об исчезновении мужа. Никита Тимофеев был объявлен пропавшим без вести.